Услыша «ны». Услыша «нас». Глава «Питер». Ты красивый. Я провинциальный. Нет, ты красивый. Я дождливый. Зонт взяла. Нет, ты очень красивый. У тебя такая история. Да, я исторический. Но главное...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 Она хочет смотреть на красивый город и говорить красивые слова. Она смотрит на Петербург и говорит «Ты красивый». Закоротила. Москва любит приезжать на выходные, на уикенд. И бродить не по центру, а по обшарпанным предместьям. Это модно. А ничего, что я тебя всегда Питером называю? мне так ещё отец называл. И друг его, Меньшиков. Хорошо, куда пойдём? Питер не успел пообедать, и мысли его скользят в сторону Александра Невской лавры. Там в глубине есть чудесный мирской уголок под названием Вареничная. А ещё на острове Декабристов есть кафе на крыше. В общем, он знает места ближе к небу и чтобы поесть. А ты куда хочешь? Всё равно куда, лишь бы какими-нибудь улочками, дворами, окраинами. Всё, что чуть левее или правее Невского, уже окраина. Люблю твою самоиронию. Психолог советует мне антидепрессанты. Невский остаётся в стороне, начинаются лабиринты дворов. Раньше Москве нравились дворцы, а теперь она вдруг увлеклась травмой, запустение, открытые раны кирпичных стен, невроз штукатурки. «Такая честность тебе, такая подлинность, ты такой...» «Красивый?» «Настоящий». Он взглянул на Москву, оценил, распогодился. «Погляди на тот дом, тебе он должен понравиться». Москва смотрит на зелёного цвета брендмауэр с одним окошком. Да, я так люблю твои брендмауэры. Знаешь, это картинка, стена, окошко, плюс чем-то Францию напоминают. Предместие Шато-Шалон. А мне нравятся твои сакуры на Арбате. Издеваешься? Они так же хороши, как ваши заборы в Летнем саду. Нет, сакуры правда хорошие. Я бы их и тут посадил. Издеваешься? Нет, говорю. Они, конечно, пластмассовые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 «А ты был в Париже? Ей хочется поговорить о любимом». «Был». Петербург смотрит в сторону. «И что видел?» «Носки с Джокондой». «Питер». «К самой Джоконде подойти не получилось. Китайцев много было. Но в том же Лувре носки продавались». «Купил?» «Нет, но рассмотрел. Честно говоря, никогда ничего не чувствовал к Джоконде». «Это шедевр». «Ты просто слишком доверяешь путеводителям». А тебе правильно прописывают антидепрессанты. За секунду до начала гражданской войны между двумя городами официант приносит пиццу. Питер улыбается. Как ты живёшь вообще? Я много работаю, а ты? А я много сплю. Погода наша располагает. Последнее время, кстати, сны стали интересные показывать. Рассказать? Расскажи. Глава «Новосельевский остров. Я приду».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 Но неожиданно где-то сверху возник балкон и окно с видом на полторы комнаты. Оттуда вышел Бродский, поздоровался, но предупредил, что он только на минутку, перекур. Вот такой сон, представляешь? «Таких снов не бывает». «Хочешь сказать, что это была явь?» «Да». Ее «да» получилось таким простым и естественным, что не оставалось ничего другого, кроме как поверить. «Конечно, все это так и было».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 Незнакомцы смотрели на Бродского, молчали, словно ожидая, что поэт сейчас всё им расскажет. Так, мол, и так, обещал, вернулся. Они присели на скамейку близ поэта и львов в полудрёме. Идти больше никуда не хотелось, наоборот, было чувство, что они уже пришли. «Странно», — сказал Питер, — «четыре года». А я ни разу его тут не видел, и таблички нет. И открытия торжественного точно не было. Ничего не было. Вернулся, никого не предупредив. Он ведь так и писал, как хорошо на свете одному. И еще, на Васильевский остров я приду умирать. Вот пришел. Васильевский на другом берегу, поправил Питер. Всего один мост перейти, улыбнулась Москва. А у тебя какое стихотворение, любимое? Первое, которое я у него прочитал. Нет, мы не стали глуше или старше. Мы говорим слова свои, как прежде.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 Земля держала, но сомнения оставались. «А какая рыба тут ловится?» — спросила Москва. «Да разная ловится — форель, треска, щука, осетр, сом попадается, севрюга». Мужики стали перечислять все, что успели поймать во сне. Потом надели рюкзаки, собрали с и пошли, с трудом пробирая сквозь плотный июльский воздух. Было душно. Синоптики второй день обещали грозу, но небо никак не решалось на сильные чувства, копило влагу, а город жил в предчувствии этого рыдания «Мне кажется, если мы сейчас уйдем, то Бродский исчезнет. Может, не уходить?» — спросила Москва. «Пора. Сейчас левень хлынет, промокнем». Они продолжили свой путь вдоль Смоленки. Что ты оглядываешься? Ей казалось, что взглядом она сможет закрепить поэта в пространстве. Продлите его присутствие». да ему спокойно мост перейти», — улыбнулся Петер. «Петер живет по правилам сна. И Москва поняла, что пока она смотрит вперед, Бродский переходит Новоандреевский мост. Улица Беринга встречает его и ведет к линиям Васильевского. На Васильевский остров я приду». Глава «Москва». Питер тоже приезжает в Москву, но по будням, и устремляется сразу в центр. Стоит, переминаясь с ноги на ногу, неловко подбираясь под зонтик к Москве, потому что свой сломанный забыл дома. Москва распахивает глаза, окаймленные в дорогую итальянскую оправу, разглядывает своего визави в промокших ботинках из гостиного двора и принимает решение отогреть и накормить гостя.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 «Москва водит Питер по галереям и офисам, а Питер смотрит на девушек, их много, они красивые». «Это город одиноких девушек, ты им не нужен, им нужна Москва», поясняет Москва. «А мужчины?» «Их не существует». «Это правда. Ни в музеях, ни на улице, ни в присутственных местах нет ни одного мужчины. Конечно, есть официанты, таксисты, но нет просто мужчины, который просто шел бы по улице вне профессии, как это обычно бывает в Питере. Идет человек лет сорока, пасмурный, зовут Сергей, проходит мимо водосточной трубы с объявлением «пропал человек», 40 лет пасмурный, зовут Сергей, то есть с одной стороны Сергея ищет водосточная труба, а с другой никто не ищет. Показалось, это кот у кого-то пропал, серый, дымчатый, тезка. Короче,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 На литературный вечер сходил в дом Ахматовой. Вот, смотри, узнаёшь? Узнаю. На фотографии критик Н протягивает руку к писателю С. Скажи, похоже на картину г Что есть истина? Н спрашивает, что есть истина? А С отвечает, денег нет. Питер смеётся над собственной шуткой, самодостаточной. Москва улыбается, глядя, как Питер достаёт платок и утирает выступившие от смеха слёзы.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 в котором ты и было, что называется, и вор не рад, и потерявший не в убытке. «Хорошо, что ты вырвался», — говорит Москва. «Я тоже скоро к тебе приеду. Ты же знаешь, как я люблю Петербург». А саму себя она не любит. Такая она сложная. Питер садится в Сапсан, смотрит в окошко. Москва делает последний взмах рукой, а по губам можно прочесть. «Напиши, как приедешь». Питер растворяется сам в себе поспешая в свою тихую пристань близ Смоленского кладбища. И спустя несколько дней видит пропущенные звонки от Москвы. Перезванивает, конечно. — Почему на звонки не отвечал? Я уж подумала, что тебя нет. — Я есть, — твердо отвечает Питер. И улыбается. Ему даже показалось, что он все это время скучал по Москве, поэтому он так и говорит. — Я по тебе скучал. Скоро приедешь? — Нет, я в Чаранду собираюсь. — Куда?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 Вообще-то городом Чаранда была во время Она. Дороги туда нет, с одной стороны болото, с другой озеро, можно сказать, остров. Зима скрепляет отношения Чаранда с большой землёй, а летом одиночество обостряется. Ненаселённый пункт, необитаемый остров. Хотя для жизни вроде бы и всё есть, дома, лодки, погост, храм, чёрные купола, цвет аскезы.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 Они одни не справятся, а ты не бойся. С того берега скоро приплывут другие люди, и я опять буду рядом». В первые минуты богооставленности остров сам не свой. Потом смиряется, решает, что Бога нет, но там, за озером, в поселке городского типа, он точно есть, в магазине, где Любовь Аркадьевна работает. Все говорят «баба с придурью», но так из нее, видимо, боль выходит, крикнет и легче становится. В Бога Любовь Аркадьевна не верит и не понимает, чего он каждый день к ней является. А Бог её одну оставить боится. Она и пожар устроить может, и в речку бросится, а у неё ребёнок дома, 42 года, абьюзер. Вот так город-остров представляет своих далёких соседей. А всё, конечно, из разговоров и слухов людьми оставленных. Город любит вспоминать. Например, как в незапамятном году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 Питер прибыл в Чаранду в качестве рыбака. Москва — паломницей. Она надела шелковый платок и пошла в сторону храма. Питер следом. «А ты православный?» «Я многоконфессиональный», — ответил Питер. Колонны храма держались за крышу, земли не касались, парили в воздухе. На карнизе росли юные деревья, они как дети, выбежившие на крышу посмотреть, кто пришел.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 «Смотри, молитва!» Слова едва видны. Питер подошел ближе к стене. «Господи, спаси, спаси царя и...» «Услыши...» «Не пойму...» «Услыши...» «Ны...» «Услыши нас!» «Господи, спаси царя и услыши не пойму услыши ны услыши нас господи спаси царя и услыши Молитвенные слова выселились над изображением святого. «Царь, сапоги, мантия...» «Князь», — ответил Питер. «Точно!»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 В чаранде по сердцу были слова питера и слезы москвы двое вышли из храма совершили земной поклон и вошли в сельский пейзаж кто то тропинку прокосил прям для нас кто у ну, местный житель какой нибудь тут нет никого последний умер в пятнадцатом а я прочел что после него правнук чей то приехал жить за могилами ухаживать тут никого нет только туристы нет я знаю что вернулся сюда человек нелюдимый сергей кажется, зовут. Нет, это был Алексей, и умер он в пятнадцатом. А я тебе говорю, это новый. Родственник Ивоной, наверное. Ивоной? Ты на каком наречии сейчас говоришь? На русском, народном. Выключи снобизм. Ивоной, ты хочешь сказать, что в каком-то из этих домиков живёт Сергей? Слушай, может, это тот Сергей, которого в водосточная труба ищет? Тропинка пролегала сквозь дикое зеленое бурьян-поле, в котором росли дома. Некоторые уже сравнялись с землей, скоро заезжие рыбаки растащит их на костры, но были и другие, упрямые. Они стояли нараспашку, ждали гостей. «Заходите, у меня есть стол, правда, без одной ножки, стул, шкаф, чашки, прялка моей хозяйки. Вы, кстати, не знаете, она скоро вернется?» Другие дома все понимали, и хозяев не ждали, ни новых, ни старых.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 «Ну а Сергей твой где?» — спросила Москва. «На рыбалке, наверное. Видишь лодки у берега? Взял одну и уплыл». Лодки мхом поросли, с ними только в последний путь. «Нормальные лодки, это не мог а водоросли». «А ты когда рыбачил, видел кого-нибудь?» «Нет. Думаю, Сергей с туристами хороводов не водит. Особняком держится». «Нет никакого Сергея, никого тут нет». «Да вон следы жизни, видишь?» Питер показал на деревянный стул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 сожгла на прощание одно окошко. «Смотри», — а ты говорила, — «не живет никто». Ветер и волны в едином служении затянули ежевечернюю песнь. «Услышаны, услышаны».